Глава 65. Плата «Я заплатил очень высокую цену, чтобы получить возможность стать королем духов. Главное, сколько времени потрачено, которое можно было бы по примеру генералов Карика посвятить убийству белых масок и собственному возвышению. А то ведь даже до белого цвета все никак не могу добраться, и ради чего?» «О чем ты говоришь?» Наменас прервал поток моих не очень радостных мыслей. «Впрочем, а каким им еще быть? Я ведь собираюсь отдать в чужие руки силу, которую уже почти начал считать своей. Я сделаю тебя королем огня. Ты же сам сказал, что тебе поможет только изменение твоей природы, причем явно непростое. Так вон он, выход! Почему?» Наменас сразу задал самый важный вопрос. Ведь сколько бы человек на моем месте не смогли бы на него ответить. Делиться — это так противно нашей природе. Вот только я сильнее своей жадности. Я могу смотреть в будущее и готов инвестировать в него по-крупному. Уж точно не потому, что испугался тебя. Я так и не думал. Но Менас пожал плечами. Ты сражался тогда у сердца мера не только со мной, но и с Кариком. Такие, как ты, не отступают. На мгновение на душе стало самому капельку легче. Оказывается, для меня немного важно, чтобы меня не считали трусом. Не настолько, чтобы влиять на мои решения, но достаточно, чтобы самому обратить на это внимание. Стать королем — это не цель, это всего лишь средство. Я попробовал облечь свои мысли, которые в голове так и не получилось до конца сформулировать, в слова. Так проще. «Я видел королей». Я видел их миры и хочу большего. Мне бы эта сила, конечно, пригодилась, но гораздо важнее то, что можно с ее помощью получить. И если я лично пропущу один из этапов, ничего страшного. И чего ты хочешь? Я сделаю тебя королем огня. Я опять повторил эту фразу, неожиданно осознав, что до конца не представляю, как именно это произойдет. Впрочем, но Менас же не удивился самой возможности, когда я ее озвучил. Значит, ничего невероятного в ней нет. «Ты, как бывший голем, после этого устроишь мне встречу с Кариком. И ты, как новый повелитель стихии пламени, дашь право указанным мной духам сражаться за трон. А они, в свою очередь, или приведут мне короля теней, или займут его место. Строить встречу этих двоих можно было бы и попроще». Голем все еще не мог понять мои мотивы. «Можно», — я тут же согласился с ним. «Может быть, меня бы даже услышали и соизволили появиться, вот только достаточно ли этого, чтобы начать верить в мои идеи? Но вот когда их ближайшие союзники окажутся моими должниками, тогда... Я твой должник в рядах карика, пантера в рядах короля теней». Но Менос вспомнил, с кем я явился к нему в мире небесной крепости. На должник — это не слуга. Пока наши цели совпадают, результат будет один, а раз так, то не вижу разницы. Я замолчал, голем тоже не двигался, обдумывая мои слова. Да, я не поделился с ним всеми деталями, и он это понимал, но кто же рассказывает свои планы без утайки? Камень вокруг Номена колебался из стороны в сторону. Словно по нему то и дело проходила легкая рябь, или как будто одна часть этого существа рвалась меня уничтожить, а другая пока могла держать ее в узде. «Отказаться от личной силы, когда она так близка, и выбрать власть», — Номенос наконец заговорил. «Что ж, думаю, такой, как ты, знает, что делает, и я тебя поддержу. Не только когда попросишь организовать твою встречу, но и в будущем». Прикрою от гнева карика, или кого еще, не дам умереть, но, вздумай ты сам напасть на моего мастера, останусь в стороне, имея в виду. Нейтралитет и протекция — вот что обещает мне Номенос, если перевести его слова в более конкретные тезисы. Если бы я хотел просто безопасности, это было бы чертовски мало, но для моего плана более чем достаточно. Меня все устраивает. «Тогда говори слово!» Голем, видимо, уставший уже удерживать свою силу, начал повышать голос. «Вот только что говорить!» Впрочем, что я там прочитал после получения стихии огня? Что я получаю права и обязанности, связанные с мертвым миром? Что ж, видимо, пришла пора ими воспользоваться. «Я — кот!» Начинаю говорить, и такое чувство, что из-под земли донесся легкий толчок. Это намено сыграет, или? Впрочем, какая разница? Я, носитель воли последних духов огня, обращаюсь к силе нашего мира. Вроде бы толчки под ногами стали сильнее, а Номенос наоборот поднял одну из своих огромных каменных бровей, словно удивляясь, что я несу. Ну, может быть, эти слова не обязательны, но они работают, так что продолжаю. Здесь, на вершине Азарота, «Я призываю силу огня пробудиться и принять своего нового короля». И в это же мгновение вершину горы, на которой мы стояли, просто снесло. Миг, мы стояли на каменном пике, еще миг, и его просто нет, а меня несет вверх волна обжигающего пламени. Хотя нет, оно не наносит мне совершенно никакого вреда. Стихия огня повышена до основной, стихия огня повышена до королевской. Неожиданно я понял, что если еще немного задержусь в этом пламени, то стану королем огня. Может быть, наплевать на сделку с Наменосом, вот же она сила здесь и сейчас. Вот только много ли я получу ее от полумертвой стихии. А союзный голем в итоге принесет мне гораздо больше. Не меня, его! Я словно поделился этим приказом с окружающим меня огнем, а потом перенаправил его на Наменоса. И вот уже бывшего голема подняла в воздух, а меня плавно опустила на землю. Кстати, даже если все остальное не выгорит, хотя бы стихию огня прокачал на максимум, и то польза. Стихия огня возрождена. Вы получаете способность королевский глашатый огня. Вы можете объявлять войну от имени мира огня и использовать знамена. Доступно. Знамя неуязвимости. Все воины огня становятся неуязвимыми на 10 секунд, откат 1 час. А вот похоже на Меннос и превратился в короля огня. Он еще продолжал висеть в потоке пламени, но я наконец-то смог получить положенную мне способность королевского уровня. Жалко, что не боевую, но и так неплохо. Не знаю пока, что дает право объявлять войны, но уверен, его можно будет применить с большой пользой. Тем более, Это еще не все.